Исторический разговор Мария де Шеврес вернулась в Париж в начале 1637 года. Тотчас между герцогиней и королевой произошел этот важнейший разговор. «Мы с вами, мой друг», — обратился ко мне миссия Антуан. «Не смеем присутствовать при этом разговоре. Мы оберегаем честь дам былых времен. Мы лишь постараемся его вообразить. Итак, Мария де Шеврес возможно, заметьте, я говорю «возможно», сказала королеве. Бедняжка Франсуа, я никогда не видела его таким несчастным, дорогая Анна, так она называла ее величество наедине. Он безутешен. Я не могла без слез беседовать с ним в Лондоне, мы проговорили до утра. До утра непрерывно он говорил только о вас. Прекрасное помешательство влюбленного. Он твердил все ради нее. Ради нее я боролся с ненавистным ей кардиналом, и вот теперь Мне суждено томиться на чужбине, не видя ее. Жизнь не мила мне. Мне хочется не существовать. Есть лишь одна, единственная награда, способная вернуть меня к жизни — встреча с нею. Я жажду несбыточного, только взглянуть на нее. Этот монолог, который рассмешил бы прежде королеву, влюбленную королеву взволновал. Любовь, что такое любовь, мне неведомо. Знаю только слова философа. От любви люди глупеют, а после любви становятся печальными. Философ глуп. На свете есть только любовь, дорогая Анна, вздохнула Мария. Королева долго расхаживает по комнате. Наконец она говорит то, что должна сказать. Нет и тысячу раз нет. И лишь после этого, вздохнув, добавляет столь ожидаемое, столь желанное герцогиней. Кроме того, это слишком опасно, Мари. Она согласна. Это безопасно, Анна. Кардинал знает Франсуа в Лондоне. Если попытается вернуться в Париж, наверняка очутится в Бастилии. К счастью, кардинал не знает, на что способна любовь. И опять пауза. Долгая пауза. Франсуа готов рискнуть не только свободой, но и жизнью за встречу с вами. Не унимается Мария. Нет, нет и нет. К тому же он слишком молод. Ваше Величество, от этого любовь лишь безумнее, а страсть восхитительней. Пожалейте его. Неразделенная любовь в двадцать два года часто кончается смертью. Королева старается вспомнить все унижения, пренебрежение короля, его связь с Фрелиной, которую приказано именовать платонической, хотя все весь двор знает иное. Муж смеет не испытывать любви к ней, к своей жене в то время как первый любовник Франции, принц королевской крови, изнемогает от любви. «Пожалейте его, Анна», — шепчет Мария, — «всего лишь встреча». «Могу ли я рассчитывать на его скромность?» — вздыхает королева. Свершилась, свершилась! Он ваш раб! Он выполнит все, только прикажите! Просите жизнь, и вы ее получите!» Герцогиня де Шеврес отослала в Лондон секретного курьера, велев передать одно слово «Ждет – ждет. Какая же это была радость для бастарда – узнать, что он может сделать рогатым законного короля. Историческое свидание, по сведениям графа Сен-Жермена, состоялось в ночь на 2 марта 1637 года. И для этой встречи наша великая интриганка Мария де Шеврес разработала сложнейший план.